очутились под дождем во мраке. Как только они ушли, Монгс, казалось, питавший непреодолимое отвращение к одиночеству, позвал мальчика, который был спрятан где-то внизу. Приказав ему идти впереди и светить, он вернулся в комнату, откуда только что вышел. Глава тридцать девятая выводят на сцену несколько респектабельных особ, с которыми читатель уже знаком, и повествуют о том, как совещались между собой достойный монкс и достойный еврей. На следующий день после того, как три достойные особы, упомянутые в предшествующей главе, покончили со своим маленьким дельцом, Мистер Уильям Сайкс, очнувшись вечером от дремоты, сонным и ворчливым голосом спросил который час. Этот вопрос был задан мистером Сайксом уже не в той комнате, какую он занимал до экспедиции в Чердси, хотя находилась она в том же районе, неподалеку от его прежнего жилища. Несомненно, это было менее завидное жилье. чем его старая квартира. Жалкая, плохо меблированная комната, совсем маленькая, освещавшаяся только одним крохотным оконцем в покатой крыше, выходившем в тесный грязный переулок. Не было здесь недостатка и в других признаках, указывающих на то, что славному джентльмену за последнее время не везет, Ибо весьма скудная обстановка и полное отсутствие комфорта, а также исчезновение такого мелкого движимого имущества, как запасная одежда и белье, свидетельствовали о крайней бедности. К тому же тощий и изможденный вид самого мистера Сайкса мог бы вполне удостоверить эти факты, если бы они нуждались в подтверждении. Грабитель лежал на кровати. закутавшись вместо халата в свое белое пальто и отнюдь не похорошевший отмертвенного цвета лица, вызванного болезнью, равно как и от грязного ночного колпака и колючей черной бороды, неделю небритой. Собака сидела около кровати, то задумчиво посматривая на хозяина, то настораживая уши, и глухо ворча, если ее внимание привлекал какой-нибудь шум на улице или в нижнем этаже дома. У окна, углубившись в починку старого жилета, который служил частью повседневного костюма грабителя, сидела женщина, такая бледная и исхудавшая от лишений и ухода за больным, что большого труда стоило признать в ней ту самую Нэнси, которая уже появлялась в этом повествовании, если бы не голос, каким она ответила на вопрос мистера Сайкс. — Начало восьмого, — сказала девушка. — Как ты себя чувствуешь, Билл? — Слаб, как чистая вода, — ответил мистер Сайкс, проклиная свои глаза, руки и ноги. — Дай руку. Помоги мне как-нибудь сползти с этой проклятой кровать. Нрав мистер Сайкса не улучшился от болезни. Когда девушка помогла ему подняться и повела его к столу, он всячески ругал ее за неловкость, а потом ударил. «Скулишь — Скулишь? — спросил Сайкс. — Хватит. Нечего стоять и хныкать. Если ты только на это способна... — Проваливай, слышишь? — Слышу, — ответила девушка, отворачиваясь и пытаясь рассмеяться. — Что это еще взбрело тебе в голову? «Э, -э, э так ты, стало быть, одумалась, — проворчал Сайкс, заметив слезы, навернувшиеся ей на глаза. — Тем лучше для тебя. — Но ведь не хочешь же ты сказать, Билл, что и сегодня будешь жесток со мной? — произнесла девушка, положив руку ему на плечо. — А почему бы и нет? — воскликнул мистер Сайкс. — Почему? — Столько ночей! — сказала девушка с еле заметной женственной нежностью, от которой даже в ее голосе послышались ласковые нотки.